Прорезался голос мукри. «Отойдите от него! Отойдите! Бросьте!» «Ты что несешь, тварь поганая? А? Чтобы я господина бросил?» Раненым медведем взревел рикар «Смотри на щупальца! О, создатель милостивый!» рикар а Лариса, отойдите от него! Щупальца просыпается!» Вытянувшиеся на полу ледяные отростки задрожали, и разом взмыв воздух, окутали меня в подобие кокона, обвившись вокруг тела и приникнув так плотно, что сквозь нахлынувшую на меня новую волну боли, мне почудился скрип доспехов. Раздались легкие хлопки, следующие один за другим, и следом за ними громкий хрустальный звон, послышавшийся из висящего у меня за спиной заплечного мешка. По полу застучали мелкие осколки.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 избавляющая от страданий смерть!» «Да что это? Они ему в шею лезут! Хватайте их!» «Не трогай, Рикар!» «Корис! Корис!» Я не отвечал на встревоженные выкрики, стоя на коленях и задрав голову к низкому потолку. Я чувствовал, как подобно отливу испепеляющая боль отступает и исчезает, оставляя после себя ощущение,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 «Они влезли тебе в шею! Они в тебе!» Было сказано слишком много «они», чтобы не понять, что речь шла о найденных могиле давным-давно умершего мага. Дернув рукой к голове, я наткнулся на тугой и ритмично подрагивающий пучок щупалец, выходящий из основания моей шеи, чуть ниже затылка. «Выходящий из моей заледеневшей плоти!» Значит, мне не почудилось. Росшие из куска горного хрусталя отростки решили сменить хозяина и переселились ко мне в тело. А хрустящее крошево на полу — это все, что осталось от некогда великолепно ограненного кристалла, перемешанное с бумажными обрывками и кусками материи. Заплечный мешок разорвало на жалкие клочки. Еще хорошо, что на мне мощные доспехи,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 «С каждым мгновением ко мне стремительно возвращали силы!» «Веди!» «А Лариса, держись в середине!» «Пошли! Ходу!» От мощного пинка Рикара дверь, ведущая с живой части трактира в главный зал, затрещала, но устояла. «Подперто с той стороны!» выкрикнул Мукри, приникнув к полу и заглянув в щель под дверью. «А ну, отойди!»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 единственную на весь трактир старую картину, висящую над каминной полкой. Мой взгляд выхватил изображенных на потускневшем от времени полотне тощего паренька с немного дурацкой улыбкой и сидящую у него на правом плече вихрастую куклу. Донесшиеся до наших ушей крики и пробившийся сквозь окна тусклый свет возвестили, что пришедшие по нашей душе горожане уже совсем рядом.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 принялся скидывать наполненные маслом кувшины на пол. Кухня наполнилась злоном бьющейся посуды. По полу разлилась блестящая лужа масла, увеличивающаяся с каждой секунды «Достаточно! Поджигай!» — приказал я, стоя у распахнутой двери. «Мукри! Сюда!» Рикардо тащил последний кувшин до кухонной печи, оставляя за собой длинный маслянистый след. «Распахну заслонку!»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 Приютивший нас на одну единственную ночь к трактиру жирного пита, горел, а в воздухе уже раздавались первые крики горожан. — Пожар! Пожар! — Правильная мысль, господин, — пропыхтел держащийся рядом Рикар. — Это их надолго задержит. И трактирщику по делам. — Сейчас к лесу? — Нет, — выдохнул я. — Веди нас к порту.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 «Быстрее, быстрее! Темный вас побери! Мукрий, заворачивай к порту!» «Твою мать!» — обреченно буркнул я, по примеру Рикара, хватая за шиворот коротконогого тиксу и влекая за собой. «А ведь я хотел уйти из этого городишки по-тихому!» Как неудивительно но первым не выдержавшим изнурительный бег по кривым улочкам оказался Мукрий,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 и грубо вздёргивая пирата на ноги. «Ещё как сделаешь, тем более, что бегать больше не будем. Рикар, где мы?» «Ближе к центру города, господин!» незамедлительно отозвался здоровяк, напряжённо крутя головой по сторонам. «Ещё четверть лиги в сторону, и выйдем на площадь. А если свернём вот сюда, то через триста шагов окажемся у порта. От погони, кажись, оторвались на время». «Они пожаром отвлечены, но поспешать надо!» «А если пойдем прямо, вот по этой улице, то она выведет нас до порта!» Я ткнул во внешне неприметную улочку, кривой загогулиной, тянущуюся куда-то в сторону моря. «Да!» — прохрипел Мукри, приваливаясь к стене «Выведет! Мы вчера по ней прошли немного!» «Тогда идем сюда!» Я решительно свернул в указанном направлении.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 и переливающиеся по стенам радужные переливы какого-то заклинания, наверняка защитного. «Этот дом и строить!» уверенно заявил Тикса, подойдя поближе и осматривая дом. Помолчал немного, затем вытянул палец и, ткнув им в одно из свисающих с моих плеч ледяных щупалец, деловито поинтересовался. «Змеюка сдохнуть?» «Нет, не сдохли», — рыкнул я,